Сухов, Понтили Пилат, Павел номер двадцать четыре. Большая, серьезная работа, она под силу незаурядному уму, прошедшему по дорогам знаний. Разве могут совершить такую работу неграмотные пастухи, рыбаки, вдруг ставшие апостолами? За два года в общине не нашлось ни одного образованного человека, способного мыслить на требуемом уровне. не надо забывать и о первоначальном соглашении, в котором мы сами отказались от центральных, важнейших положений учения. Подобным соглашением мы обескровили наступательный дух учения пророка. Что ни говорите, но такой дух в словах самого Иисуса присутствовал. Он активно призывал к смягчению ортодоксального иудаизма, к привлечению заблудших, то есть не иудеев, под сень своего Бога, Мы же согласились на замалчивание этих призывов и тем усилили изоляцию учения Иисуса, разместив к тому же общину в Иерусалиме. При существующих условиях трудно ожидать положительных результатов. В разговоре принял участие Квинт Амний. Перечисление денег из Антиохии через мифическую секту не вызывает затруднений, но затраты составляют значительную сумму, Апостолы, обнаружив наличие денег, у так называемых братьев в Антиохии настойчиво и непрерывно взывают о помощи и получают ее. Естественно, рыбакам и земледельцам трудно прокормить себя в городе, а тут еще община взяла за правило собираться вечерами на общую трапезу, не думая в простоте душевной, откуда берутся средства. Такое кормление становится накладным в связи с неурожаем, Моления о помощи к братьям в Антиохии участились. Политика наместника определяется ослаблением требований к Синедриону. Политика Понтия Пилата отличалась противостоянием агрессивному давлению Синедриона, который настаивал на бесконтрольности своей деятельности. Временем уготованы общине тяжелые испытания. Синедрион почувствовал каким-то образом надвигающиеся послабления и уже сейчас распоясался. Смерть диакона Стефана многое объясняет в изменениях внешней политики Рима. «Конечно, объясняет», — включился прокуратор. «Политическое лицо наместника — умиротворение иудеев всякого рода послаблениями. Я уже получил указание из канцелярии наместника на передачу праздничных одежд первосвященника, хранимых, как вам известно, в башне Антония. Не спорю, отправление религиозного культа страдало». А раньше мы передавали одежды первосвященнику за три недели до начала торжеств. Три недели продолжались очистительные процедуры от духа неправоверных. Только после этого считалось возможным использовать одежды по назначению. Затруднительно. Однако хранение одежд первосвященника точно указывало, кто здесь хозяин. Скорее всего, сенат выбрал путь лавирования и мелких уступок. Очередная ошибка. Разве можно найти точку равновесия в отношениях с синедрионом Опыт показывает необходимость жесткого противостояния. Что скажет шаман в качестве выводов? Обратился Понтий Пилот к Центуриону. Положение тяжелое. Финансирование прекратится, силовое давление на общину усилится. Подумать только, дело дошло до смертоубийства. Предположительно, Синедрион — принял решение по пресечению любой возможности распространения ереси. Особо опасным для основ религии Синедрион считает деятельность молодых диаконов. Первосвященники поняли, что так называемые апостолы способны только поклоны отбивать и говорить о доброте и праведности Иисуса, и о том, как они делились с ним хлеб насущный. Ясно, что основной удар наносится по молодежи общины» предвидится и усыхание источника питания для общины Иисуса. Поэтому прихожу к выводу о необходимости создания общины Иисуса в Антиохии или переводе туда Иерусалимской общины. Необходимо как можно скорее исправить допущенные ошибки. Получены важные новости. Сообщил Квинт Амни. В течение последней недели все диаконы и приехавшие в общину молодые люди — покинули Иерусалим в неизвестном направлении. Не прошло и нескольких недель после гибели Стефана, а начинается новое наступление на Назареев. Вчера в канцелярии Синедриона выписан документ на имя небезызвестного Савла. Ему поручено арестовать в Дамаске последователя Иисуса по обвинению в отступничестве от учения Моисея и припроводить их в Иерусалим для суда. «Давно я слышу это имя» но так и не удосужился выяснить, какую же роль играет Саул в нашем общем деле. Что это за личность? Что движет этой личностью? — повернулся с вопросом Аман-Эфер к урульному табулярию. — Личность интересная, — ответил Квинт Амни. — Мы выяснили о нем все, что можно. Сам он родом из старца Киликийского. Отец его — состоятельный человек. Содержит мастерскую по изготовлению тканей и шатров из верблюжьей шерсти. Учеником Саввул был способным, и отец в связи с этим стремился дать сыну хорошее образование. Вот почему Саввул оказался в Иерусалиме и стал одним из учеников Гамалиила. Известного ученого и толкователя законов, учитель савла человек просвещенный, обладает широким гражданским кругозором. Выступал за свободное слово изъявление религиозных мыслей, образовал школу, подобие греческой гимназии. Однако под влиянием общественно-религиозной среды был вынужден свернуть свои новации. Савл способностями выделялся среди учеников, но передовой дух толкования законов не принял. Сейчас мы видим его в лагере сторонников ортодоксально настроенной части иудеев, имеющих отношение к Иерусалимскому храму. Он занимает неприметную должность в одной из комиссий Синедриона по религиозным доктринам. Переход в лагерь ортодоксальных иудеев я объясняю чистолюбивыми замыслами. Как всякий провинциал, прибывший из глубинки и поставивший целью войти в круг избранных, он понимает, что только ретивое служение общей задачи может привлечь к нему внимание. В деле Стефана Савл показал лицо не просто фанатика, но человека, сознательно действующего в создавшейся обстановке и показывающего свою готовность и свои возможности. Сейчас он является вдохновителем и непосредственным исполнителем бесчеловечных гонений на Назареев, последователей пророка Иисуса. Люди с подобной жизненной философией достаточно циничны и работают за поощрение, о чем прекрасно осведомлены члены Синедриона. Савву получил продвижение по службе, но оно незначительно в сравнении с его запросами. Он считает продвижение по службе незначительной подачкой и надеется, что разгром общины Назарея в Дамаске поставит вопрос о соответствующем его выдвижении. Синедрион ценит деятельность савла отдает должное его ретивости и природному уму, на его притязания считает завышенными. Уже сейчас видна канва будущего конфликта. Савв надеется на положительный для себя исход после дамасского дела, но и сомнения начали накапливаться в его сознании. Ожидается крах его честолюбивых надежд. Когда крах произойдет, начнется лихорадочный поиск новой точки опоры. Ее не так просто найти. «Необходимо обозначить в его сознании новые перспективные ориентиры. Тогда можно надеяться на появление у Савла желания пересесть в другую лодку». «Такой умный, подготовленный и энергичный человек вдохнул бы новую жизнь в погибающее и вянущее на корню учение», — воскликнул Аман-Эфер. «Необходимо с ним встретиться. Отъезд его из Иерусалима должен быть неизвестен хотя бы за один день» поможем этому человеку пересесть в другую лодку. К вечеру Савл остановился на постоялом дворе, где он предполагал себя единственным постояльцем. Однако он ошибался. Лучшую комнату занял Грек из богатых негациантов, направляющийся в Антиосию. При первом знакомстве Грек оказался властным человеком. Глаза его отражали глубокий ум и проницательность. В его присутствии отпадало желание суетиться. Характером Савву был резок и даже агрессивен. К первосвященникам относился нескрываемой иронией. Савва окружал мелковатый народ, и не чувствуя вокруг себя духовно значительных людей, он выпистывал в себе чувство превосходства. При встрече с греком чувство превосходства исчезло, осталось желание ближе познакомиться с незаурядным человеком. Жизненная активность толкала Савла на сближение. Первые слова были произнесены, и сближение состоялось. Незнакомец оказался прост в общении, разговор поддерживал, Савлу выказывал уважение. Но поведение его было сдержанным, у него отсутствовал интерес. Савл почувствовал лишь доброжелательную вежливость, но и такой настрой его устраивал. Эдди Пилл, так назывался незнакомец, Направлялся в Антиохию, и поскольку путь совпадал, было принято решение ехать вместе в коляске грека, наилучшим образом приспособленной к подобным переездам. Вечерний разговор касался общих тем. Эдди Пилл разговор поддержал, но ни одного вопроса, касающегося рода занятий и интересов Савла в Дамаске, не задал, отсекая тем самым возможность Савлу проявить интерес к нему самому. Утром из ворот постоялого двора выкатила дорожная повозка, везущая новых знакомых. Путь был дальний, утро полно свежести, люди — бодрости. Право на искоренение ереси являлось основным содержанием речей Савла. Грек внимательно слушал попутчика, удивлялся. Да, могучий двигатель личной значимости в жизни людей. Откуда он появился? сыне иудейского торговца тканями. «Прав мой учитель, предполагая, что такой двигатель человек получает от предков из глубины веков по линии наследственности. Вот наглядный пример». Вслух, однако, Аман-Эфер, это был он, не решился произнести эти слова. «Ты многое знаешь, уважаемый Савву. Кто же был твоим учителем? Сам Гамалиил» один из уважаемых толкователей законов пророка Моисея. Отец мой — состоятельный торговец и был способен оплатить мою учебу в Иерусалиме. Память у меня хорошая, тяга к знаниям проявилась рано. Сам я старался изучить и понять законы Моисея с надеждой достигнуть со временем достойных высот знаний и положения среди ученых и руководителей храмовой общины. «Гамалеил, твой учитель...» отличается, как я слышал, большой терпимостью к толкованию законов, да и к самим толкователям. «Ты же, уважаемый Савл, выбрал другую дорогу. Что-то ты ополчился на последователей пророка Иисуса. Гамалиил — выдающийся знаток законов Мессии, Но, как показало время, понимать их можно по-разному. Вот и настало время, когда понимать их надо в соответствии с новым духом времени». Если сейчас исходить из позиции Гамалеила, можно просидеть всю жизнь на одном стуле, в одной канцелярии. В его позиции не видно поля деятельности, нет перспектив развития личности. Эдипил опустил тему о развитии личности и продолжил. Сам ты придерживаешься фарисейской ориентации, то есть ортодоксального иудаизма. Вы, фарисеи, соблюдаете законы Моисея, верите в смерть, И в воскресенье, в Мессию. Подчеркиваю эти моменты с целью напомнить, что садуки отрицают и воскресенье, и Мессию, и еще кое-что другое. Задаю себе вопрос, кому же ближе твоя позиция? И прихожу к выводу, что, как ни странно, а больше ее близости к позиции галилеянина. Можно сомневаться, является ли сам Иисус Мессией. Можно и не сомневаться, если нужно. Тебя уязвляет утверждаемое им право совершать благие дела в субботу, когда любая работа запрещена. Не вижу большой крамолы. В древние времена, когда было принято решение о нерабочем дне, многие продолжали трудиться под предлогом. В хозяйстве никогда все не может быть сделано до конца. Тогда и был введен жесткий религиозный порядок. Темного человека можно было оторвать от дела только страхом греха, страхом последующего наказания. Теперь другое дело. Субботний отдых прочно вошел в обиход. Можно подумать о тех случаях жизни, в которых действительно требуется активное вмешательство. Умирает больной, гибнет скотина, обрушивается наводнение. Во всем должна быть мера. И Галилеянин, видимо, разумный человек. Вижу, что хочешь возразить по поводу его высказывания о ненужности храма Иерусалимского. Согласись. Тысячи твоих единоверцев живут за пределами Иудеи и совершают обряды помимо храма. Ничего страшного не происходит. Откуда знать галилеянину, что Иерусалимский храм выполняет задачу символа национального единства его народа? Скорее всего, такое понимание в его сознании отсутствует. В этом вопросе ему следует простить незнание. Можно не согласиться с идеей всепрощения и некоторыми новыми мыслями, но основная точка разногласий лежит в признании Иисуса Мессии. Для меня, человека другой религии, понятие Мессии звучит заманчиво. Кто-то взял на себя твои грехи и за них расплачивается, да еще собирается поступать так и в дальнейшем. Пожалуйста, мне непонятно противодействие, душевное сопротивление. «Каким-то непонятным образом, Эдипил, ты преобразовал серьезные еретические измышления Иисуса в детские заблуждения, а то и в достоинство Так ли это незначительно для учения Моисея?» «На мой взгляд, конечно, незначительно», отвечал Эдипил, поглядывая на своего собеседника, начинавшего проявлять первые признаки неуверенности. «Существует другой довод. Как бы ни были значительные прегрешения Назареев перед законом Моисея, Я не стал бы подставлять свою голову под меч. Эдипил встретил вопросительный взгляд Саввла и пояснил. Уважаемый Саввл, по твоим словам, ты едешь в Дамаск, арестовывая членов общины Назарея. О них я кое-что слышал. Назарея Дамаска не похожи на людей Иерусалимской общины, которых вы, как баранов, тащили в тюрьму при храме. Назарея Дамаска носят мечи, и, как говорят, умеют ими владеть. Не забывай и о наместнике Рима. Не может же представитель наместника в городе поддерживать беспорядки, да еще на религиозной основе. Думаю, тебе не удастся никого арестовать, хотя бы по причине отсутствия помощников. Добровольцев много, когда власть обеспечивает полную безопасность. Здесь же предстоит столкнуться с жестким сопротивлением. До смертоубийства, думаю, не дойдет, «Осмыслив положение дел, ты вынужден будешь отказаться от выполнения своего замысла». Савл увидел конец своей миссии и конец честолюбивым надеждам. Негоциант оказался осведомленным человеком. Чувствовалось, что его прозорливость опирается не на житейские слухи. До Савла и раньше доходили слухи о возможном сопротивлении. Но привыкнув к беспрекословному повиновению жертв, Он мысленно исключал подобный исход дела. Сейчас же Савл находился в непосредственной близости от места событий и, выслушав Эдипила, признал свое поражение. Нехорошо стало на душе, неуютно в повозке, хотя минуту назад он чувствовал полное удовлетворение жизнью. Посланник Синедриона закостенел лицом и взглядом, но, призвав на помощь выдержку, решил не выдавать своего душевного смятения. А теперь будем открывать дверь в новый заманчивый мир, подытожил результаты депил Уважаемый Саввел, я живу в мире других представлений, особенно нравственно-религиозных. В душе я человек честолюбивый и щепетильный. Я не считаю для себя возможным заниматься рассмотрением доктрин существующих религий и тем более преследовать кого-то за их неправильное понимание. Я сторонник тех немногих, которые, если и вмешиваются во что-либо, то только на уровне собственного дела, в данном случае на уровне создания новой религии. Так поступил Моисей в Иудее, Заратустра в Двуречье, Орфей в Греции. Примером для меня является пророк Моисей, уважаемый мною человек, не потому что известен, а потому что сумел создать свое дело, и вдохнуть в него жизнь на столетия. Много было желающих избавиться от него, сварить его как деятеля, но завладеть его делом желающих не находилось. Чтобы поднять такую ношу, надо быть титаном духа. Тот, кто хочет занести свое имя в историю, религии и государств, должен устранить прежние понятия, если ими невозможно увлечь тысячи соплеменников. Мало обладать знаниями, честолюбием, Надо уметь обращаться с тысячными толпами людей, уметь воздействовать на них и даже принуждать. Моисей прошел путь посвященного жреца храма Амона-Ра, овладел знаниями мира того времени и достиг высот мудрости. По отношению к религии египтян, созданная Моисеем религия была неописуемой ересью. Он, хорошо представляя дальнейшее развитие событий, Увел племена евреев из Египта и провел с ними 40 лет в пустыне. Изоляцией племен в пустыне Моисей создал идеальные условия для созревания новой религии. Уберег себя и доверившихся ему людей. Себя тем, что избежал преследований со стороны официальной религии. Людей от религиозной борьбы, в которой могло не оказаться победителей. Саввул молчал. Мысли клубились вокруг новой темы, не было у него своего дела. Видел себя жалким прихвостнем, было обидно за себя. Давно желание своего дела тлело где-то в глубине сознания, а разговор с греком воспламенил таившуюся искру. Не осознавая причину, Саул стал раздражаться, мысль металась в поисках опоры, но не было того зерна, из которого могло бы вырасти свое дело. Сдерживая себя, Саввул заговорил в полголоса. Какое дело? Как его создать? Я не вижу пути к его истокам. У Иисуса, скорее всего, было свое дело в рамках реформаторского развития учения Моисея. Хотя Иисус погиб, дело его несет на своих плечах Иерусалимская община. Даже если он пророк, и если все признают этот факт, «Сделать свое дело на учении Иисуса не удастся, это дело принадлежит пророку». Взгляд грека удивленно вскинулся. «Если только в этом трудность, существует выход, повысь статус пророка, сделай его сыном Божиим». До такой мысли еще никто не додумался, — скептически усмехнулся Савл, уверенный в беспочвенности предложения Эдипила. В свою очередь усмехнулся и Эдипил, и даже несколько покровительственно. Додумались. И очень давно, более двух тысяч лет назад. Савву растерялся. Хотел принять произнесенные слова за шутку, но лицо грека, имевшее, казалось бы, безразличное выражение, не допускало и мысли о шутке. — С некоторым недоверием отношусь к твоим словам, Эдипил. Обидеть тебя не хочу на подобные сведения из глубины веков мне неизвестны. Между нами, Савву, большая разница. Я ученик-философа. Ты же ученик, толкователя законов, единственного известного тебе пророка Моисея. Очень узкая, ограниченная область знаний, к тому же лишенная горизонтов. Сказано не в укор твоей односторонности, а для того, чтобы ты понял, существует огромный мир знаний, к которому ты еще не притронулся. Убедить тебя трудно, но если ты не возражаешь, я расскажу о судьбе Кришны, которая может стать примером для энергичных и честолюбивых людей». Слова грека его философской подготовки сломили внутреннее сопротивление и недоверие Савла. Он готов был слушать, о чем здесь же и заявил. Воцарилось сосредоточенное молчание. Эдипил обдумывал рассказ, Он должен звучать кратко, но убедительно, для перестраивающегося сознания, уже потерявшего ориентиры, последователя иудаизма. Эдипил поднял голову и начал повествование об удивительных событиях древности. Три тысячи лет назад из лесов Скифии пророк Рама вывел своих последователей в дальнюю дорогу, стремясь отделиться от культа человеческих жертвоприношений и приблизиться к божественному разуму, который являл единого Бога для людей, живущих на земле. Великие толпы, возглавляемые рамой, медленно направлялись в Центр-Азии. Были преодолены Кавказские горы, и носители новой духовной цивилизации широким потоком разлились по равнинам двуречья вплоть до горных кряжей на востоке. Непрерывно протекал процесс облагораживания и духовного совершенствования общества введения в повседневную жизнь благотворных установлений: запрещение рабства, свободного избрания предводителей и судей, определение женщине более возвышенной роли в обществе, как матери и супруги. Переселение народов под водительством Рамы продолжалось дальше на восток. На пути следования оказалась Индия. Как не впечатляюще была новая духовная цивилизация, но она пришла извне. Требовался длительный процесс взаимного проникновения культур в возникшем обществе. путь переплавки культур, тернист и в определенные моменты болезненного развития должны появляться энергичные реформаторы, способные своим гением увидеть дороги, ведущие к развитию духовных ценностей, которые представляют интерес для большей части общества пришла пора и для индии и она выдвинула великого религиозного учителя имя которому кришна миф о Кришне, как о мессианском проявлении божественной воли интересен для нас тем, что позволяет увидеть знакомые черты развития в иудейской религии, в которой роль религиозного учителя взял на себя пророк моисей перескажу кратко содержание мифа о кришне около двух лет назад в индии Наступил духовный кризис. Он выразился в жажде золота, власти, в стремлении поработить мир. Власть имущие стремились расширить сферу влияния на другие народы и племена. События развивались в прекрасном городе Мадуре, расположенном на севере Индии. Царствовал в городе Канза, властолюбивый и коварный правитель. Однажды Канза решил узнать, кто из его сыновей будет владыкой мира но жрецы указали на его сестру деваки и сообщили что именно у нее родится сын будущий владыка мира царица ноумба которое предвидение было отказано в рождении будущего повелителя мира изводила своего мужа до тех пор пока он не согласился погубить свою сестру нашлись доброжелатели и у девеваки она была извещена о надвигающейся опасности в ту же ночь нее выбили за крепостные стены и переправили в глухие лесные дебри, в обитель отшельников. Место нахождения Деваки было скрыто от Канзы и его приближенных. Духовное обновление Деваки подготовило ее к выполнению предначертаний. Пришло время. Деваки почувствовала проникновение в нее мирового духа и за божественного младенца. В положенный срок родился мальчик, названный Кришной. До пятнадцати лет он оставался с матерью, среди пастухов и их детей. Природные данные выделяли его из среды сверстников, и уже в юношеском возрасте, возглавляя местную молодежь, он прославил свое имя великими подвигами. Шли годы. Умер глава старцев. Брахманы-отшельники помнили о предназначении Кришны. Ему был вручен знак верховной власти — посох о семи узлах. Начинается новый этап его жизни. Протекающий в поисках пути спасения людей создание своего учения. После семи лет совершенствования духа и разума он получит право на имя Сына Божия. Основа учения Кришны составила несколько догматов. Некоторые из них известны нам по содержанию современных религий. Существование всеобъемлющего божественного разума под именем Махадева, бессмертие души в виде перевоплощений, совершенствование души и познание божественной сущности. С группой ученых отправился он на берега Джамуна и Ганга, проповедуя свое учение в хижинах земледельцев и домах горожан. Многие сказания, известные в пору Кришны, Находят свое отражение в последующих религиях в виде притч и легенд. притча о рыбаке Дурге, среди которого наполнялись рыбой, после совершения им благочестивого поступка. О женщине, Сарасвати, которая вела слишком свободную жизнь, но под влиянием личности Кришны изменилась. Конец файла номер 24.